Введение Первое. Книга, которую вы собираетесь прочесть, написана в форме отдельных записей. Причина невленности автора, но в попытке свести на нет всякую риторику, всякое воздействие на читателя путем стилистических ухищрений, многие записи представляют собой догматически выраженное мнение не для того, чтобы навязывать свои убеждения, а для того, чтобы исключить саму возможность воздействовать посредством чисто художественных приемов. Я не хочу, чтобы мысли мои нравились, потому что нравится форма, в которой они обличены. Я хочу, чтобы они нравились сами по себе. Второе. Это не диалог, но лишь один голос в диалоге. Я утверждаю, вы вольны принимать или отвергать. Третье. Кое-что из высказанного мной страдает типичным недостатком всякого рассуждения и обобщения бездоказательностью. Единственное доказательство в этом случае – Ваше внутреннее согласие. Единственное опровержение — внутреннее несогласие. Многие современные философы настаивают на том, что недоказуемое утверждение с научной точки зрения лишено смысла. Но я не могу согласиться с тем, что философия — только наука. Это не так, и так никогда не будет. Четвертое. Я прежде всего поэт и только потом ученый. Это факт биографии, отнюдь не рекомендация. Пятое, я верю в то, что человек наделен здравомыслием и все ниже следующее дань этой вере.